Джесси Штайн стояла в дверях своей маленькой нью-йоркской квартирки, как стояла прежде в дверях своих просторных берлинских апартаментов и как стаивала потом уже в изгнании в дверях самых разных жилищ и прибежищ во Франции, Бельгии, Испании, неизменно улыбчивая, готовая помочь, словно у нее самой никаких забот нет. У нее и не было своих забот. Ее единственная забота, сущность всего ее «я» состояла в том, чтобы помогать другим. «Бог ты мой, Людвиг!» — запела она. «Когда же мы в последний раз виделись?» Самый расхожий эмигрантский вопрос. Я уже не помню. «Наверняка еще до войны, Джесси», — сказал я. «В те счастливые времена...» когда за нами гонялась французская полиция. Только вот где? На каком из этапов страстного пути случайно не в Лилле?» Джесси покачала головой. «А не в тридцать девятом в Париже, перед самой войной?» «Ну, конечно же, Джесси. Отель «Интернациональ». Теперь вспомнил. «Ты нас с Равиком...» картофельными оладьями угощала, причем пекла их прямо у него в номере, и даже брусничное варенье к оладьям принесла. Это было последнее брусничное варенье в моей жизни. С тех пор я брусники в глаза не видал. — Это целая трагедия, — заметил Роберт Хирш. — В Америке ты ее тоже не увидишь, здесь брусники нет. Вместо нее тут другие ягоды. Логан Беррис. Логанова ягода, гибрид малины с ежевикой. Но это совсем не то. Впрочем, надеюсь, ты все же не сбежишь из-за этого обратно в Европу, как актер Эгон Ферст. А ему-то чего не хватало? Ни в одном ресторане Нью-Йорка он не мог получить салат из птицы. Он эмигрировал, приехал сюда, но отсутствие салата из птицы приводило его в отчаяние, так и вернулся обратно в Германию, вернее, в Вену. Это нечестно, Роберт, вступилась за ферста Дженни. Просто он тосковал по родине, по дому. И потом он не мог здесь работать. Он не знал языка, а здесь никто не знал его. В Германии-то его всякий знает. «Он не еврей», — насупился Хирш. «Породимые Германии только евреи и тоскуют. Парадоксально, но факт». «Это он про меня», — пояснила Джесси со смехом. «Какой же он злюк! Но у меня сегодня день рождения, и мне на его выпады наплевать. Заходить. У нас сегодня яблочный штрудель и крепкий свежий кофе. Совсем как дома настоящий кофе, а не эта разогретая бурда, которую американцы почему-то так называют. Джесси — ангел-хранитель всех иммигрантов. Еще до 33 третьего у себя в Берлине она была второй матерью всем нуждающимся актерам, художникам, литераторам и просто интеллигентам. Приемная мать многочисленных и непутевых питомцев. Она жила сотнями их жизней, своей собственной, по сути, уже не имея. Какое-то время еще в Берлине при ней находился некто Тобиас Штайн, неприметный господин, заботившийся о том, чтобы гостям всегда было что есть и пить, но в остальном скромно державшийся в тени. Потом, уже в изгнании, он также тихо и неприметно умер от воспаления легких в одном из городков Великого Страстного Пути. Сама Джесси переносила изгнание так, будто это несчастье постигло не ее, а кого-то другого. Ее нисколько не удручало то, что она лишилась дома и всего состояния. Она продолжала опекать теперь уже беглых и изгнанных художников, Встречавшихся ей на пути при помощи пары подушечек и одной спиртовки она исхитрялась превратить замызганный гостиничный номер в некое подобие родины и домашнего очага, где она кормила, парила и обстирывала своих непрактичных, беспомощных, а теперь еще и неведомо куда судьбою заброшенных чад. А когда после смерти господина Тобиаса Штайна вдруг выяснилось, что скромный покойник и после смерти о ней позаботился, завещав ей приличную сумму в долларах в парижском филиале Нью-Йоркского Guaranty Trust Company, она и ее почти целиком истратила на своих подопечных, оставив себе лишь самую малость на жизнь и еще на билет до Нью-Йорка океанским лайнером. Королева Мэри. Не слишком интересуясь политикой, она, конечно, и понятия не имела, что билеты на все заокеанские рейсы уже много месяцев как распроданы, поэтому даже не удивилась, когда билет ей, тем не менее, достался. Случилось так, что когда она стояла у кассы, произошло неслыханное. В кассу сдали билет. Кого-то накануне отплытия хватил удар. Поскольку именно Джесси была в очереди первой, она и стала обладательницей билета, за который другие отдали бы целое состояние.